Глава 28. Нельзя познать вкус наслаждения, не испытав боли. С тех пор, как в семье Арес появился маленький Салафей, жизнь в доме заиграла новыми красками. К счастью, мама с папой отказались от идеи держать ребенка в его комнате до того момента, пока он не научится летать. Целыми днями малыш проводил время в гостиной, которая быстро оживилась и наполнилась разноцветными подушками, цветами и игрушками из облаков. Иногда Салафей любил поваляться на большом диване и послушать бабушкины сказки. Но в основном он радостно прыгал тут и там, носился по комнате и с восторженными воплями встречал каждого, кто появлялся в доме. Фаняша, Муриса и Крыголия после уроков скорее спешили домой, чтобы поиграть с Салафеем. Больше всего они любили играть в прятки и в салочки. Девочки разлетались по гостиной, а Солик, так его нежно называла Фаняша, бегал за каждой из них, подпрыгивал и пытался ухватить за платье. Девочки визжали, Салафей смеялся, счастливая бабушка на коме слежала на диване и шила к Новому году обещанные платья. С каждым днем крылья Салафея становились все больше и крепче. «Вот видите, видите, как быстро растут его крылышки?» – говорила Фаняша маме и папе. «Хорошо, что вы меня послушались. Я же знала, что так будет лучше. Ребенку нужна свобода, с ней ему намного лучше живется». Борисей никогда не любил бурное веселье и шум, поэтому стал часто проводить время вне дома. Несмотря на то, что Зума и Ноба были немного старше Боси, они считали его очень начитанным и интересным, поэтому с удовольствием приглашали его полетать по городу или вместе поиграть в парке. Борисей чувствовал, что его уважают и ценят. «Неужели и у меня появились настоящие друзья?» – радостно думал Бося, собирая для брата очередную игрушку. Надо заметить, что Борисей, как и прежде, был очень ответственным. Он помнил про распределение языков любви и старался чаще помогать Салафею. Бося создавал для брата детскую мебель и различные игрушки из облаков, которые Солик почти сразу ломал с громкими криками «Бабах! Бабабах!» «И в кого он такой хулиган?» – удивлялся Бося. «Явно не в меня. Не в отца, да и не в деда». «В меня, в меня!» – весело отвечала Фаняша. «Вы мне просто в детстве волю не давали, негде мне было разгуляться, а то б я вам всем показала». Фаняша очень привязалась к младшему брату. Она чувствовала, что между ними существует какая-то особая связь. Да и Салафей больше всех в доме слушался именно ее. «Может быть, все потому, что твой человек тоже родится в России? Может быть, между Алисой и твоим, как ты там его назовешь, тоже будет какая-то связь?» Сказала как-то Фаняша, укладывая брата спать. «Может быть, может быть», — передразнил ее Салафей. «Ой!» — похватилась Фаняша и закрыла рот ладошкой. — Что это я тебе такие вещи говорю? Ты же маленький еще. Тебя оберегать надо от определенной информации. А ну-ка, не слушай меня, не слушай. Лучше закрывай глазки и засыпай. — Я тебя очень-очень люблю, — сказала Фаняша и чмокнула брата в щечку. — И я тебя очень-очень люблю, — ответил Салафей и улыбнулся. Фаняша чувствовала себя счастливой и гордилась тем, что именно благодаря ей в ее семье появился маленький Салафей. Конечно, она предполагала, что для рождения Салафея понадобились и другие причины. Высшие силы наверняка решили все давным-давно, потом создали сюжет, выстроили в ряд события, подобрали роли, организовали нужное стечение обстоятельств, а она лишь стала участницей этих событий. И все же Фаняше было приятно считать себя причастной к такому великому и чудесному событию, как появление ребенка. Тем временем наступил декабрь. Занятия в школе становились все более тихими и индивидуальными. Каждый занимался своей темой, готовился к тому, что ждет его человека, какие уроки нужно будет пройти. Девочки изучали задачи семьи, выбирали способы взаимодействия с человеком, Рассчитывали счастливые дни и подбирали под них события, составляли таблицы важных и срочных дел на первые полгода. В классе как никогда царила тишина, чувствовалось напряжение и волнение. Каждое утро Хорда Этюдизовна сопровождала учениц в Нимбариум, чтобы они могли послушать сердцебиение своих людей и убедиться в том, что там всё в порядке. Постепенно, одна за другой, девочки улетали встречать рождение своих людей. Остальные же продолжали заниматься и повторять пройденное. Даты рождения у людей Фаняши, Мурисы и Крыголии выпадали на вторую половину декабря. Сначала, 22-го числа, должен был родиться человек у Крыголии, затем 24-го – у Фаняши и 29-го – у Мурисы. Когда в классе осталось лишь пятеро девочек, Крыголия пересела поближе к Мурисе и Фаняше. Белария и Эструлия остались на своих местах и с головой погрузились в книги. «Сегодня я сразу домой», — однажды сказала Крыголия. «Надо подготовиться». «Удачи тебе», — отозвалась Фаняша. «Как сможешь, сразу прилетай, мы будем тебя ждать». «И не волнуйся», — тихо добавила Муриса. «У тебя все получится, мы в тебя верим, и ты верь». Крыголия кивнула и принялась дальше записывать что-то в своей тетрадке. Фаняша посмотрела на ее длинную рыжую косу и улыбнулась. «И что меня раньше в ней так раздражало?» — подумала она. «Такой красивый золотой цвет! И Крыга такая милая, такая родная стала!» «Девочки!» — шепнула Фаняша. Муриса с Крыголей тут же посмотрели на нее. «Так хорошо, что мы подружились! Так хорошо, что мы есть друг у друга! Я вас очень люблю!» «Фаня!» только успела сказать Муриса и заплакала. «Ты говоришь так, будто мы больше никогда не увидимся». «А что? И такое может быть», сказала Крыголия и тоже заплакала. «Нет, не может, не может», закричала Фаняша. «Все будет хорошо, у нас все будет хорошо. Хватит с нашего класса Лупи-Лупи и Рудалисы. У остальных все получится, и мы обязательно встретимся. Все встретимся, и будем дальше вместе учиться в средней школе». «Не факт», Вдруг сказала Вилария: Я вчера слышала, что у Ирдарии там что-то пошло не так, и, похоже, мы ее больше не увидим. Почему не увидим, ведь 40 дней еще должно быть на сборы, сказала Крыголия, утирая слезы. Это когда взрослый человек умирает или погибает. Тогда 40 дней дают, чтобы завершить все дела на земле, и тут подготовить отчет и еще что-то. А когда новорожденный, то они все сразу туда летят. Вилария указала пальцем вверх. «Думаю, что Ирдария уже в Альтадиуме». «Ну вот!» Муриса схватилась за голову и разрыдалась. «Муря, ну не плачь, не плачь ты так. Трое из десяти — это уже и так очень много. По всем законам и правилам много. Так что у остальных уж точно все должно быть хорошо, поверь мне. Больше ни у кого не должно возникнуть сложностей. Ну, это просто невозможно, понимаешь?» Фаняша успокаивала Мурису, а сама еле сдерживала слезы потому что понимала, что в этом мире возможно все. Как-то вечером Фаняша сидела на большом квадратном окне в комнате салафея, смотрела вдаль и слушала, как бабушка на комис баюкает малыша, напевая ему тихим голос. «Фанечка, ты последнее время какая-то грустная. Что случилось?» «Страшно мне, бабуля. За себя страшно, за Мрису, за Крыголию. Так хочется, чтобы у всех все получилось». — ответила Фаняша. — Так и будет, моя хорошая. Все у всех получится. Только пока неизвестно как, но как-нибудь обязательно получится. Бабушка схватилась за живот и вполголоса засмеялась над своей собственной шуткой. Фаняша посмотрела на нее и тоже улыбнулась. — Да чего ж ты у меня хорошая, бабуля? — нежно сказала Фаняша. — И ты у меня хорошая. Ты ж у меня, — сказала бабушка и подмигнула внучке. «А ну, расскажи-ка мне лучше, как все у вас прошло в библиотеке талантов? Что ты там для Алиски выбрала?» «Я вообще-то не ожидала, что эта библиотека такая неинтересная», разочарованно ответила Фаняша. «Да и место само по себе достаточно мрачное. Я-то надеялась, что будет большой выбор талантов, и я смогу там покопаться». Но что ты, моя милая, большого выбора быть не может», мягко ответила бабушка. «Любые таланты...» Должны сочетаться с характером человека, с местом его жизни, с наработками его рода, с задачами этой жизни и еще множеством условий. Так что иногда и выбирать не приходится. Берешь, что дают». «Ну вот я и взяла», — вздохнула Фаняша. «Мне предложили выбор между музыкой и писательским талантом. Я выбрала второе». Так это ж хорошо, обрадовалась бабушка. Ты же как раз собралась книжку про ангелов писать. Вот тебе и с Алиской параллельно нужно будет в этом направлении работать. Да, я сначала тоже обрадовалась, а потом у нас был урок, посвященный этой теме. Так Хорда Тюдизовна сказала, что выбранный ангелом талант – это самое сложное задание, которое ангел и его человек должны пройти. Человек рождается с определенными навыками и задатками, которые всю жизнь и считает своими талантами хотя это лишь то, что наработано его родом или им самим в прошлых жизнях. А вот настоящий талант, как оказалось, это то, что человеку будет изначально совершенно неинтересно. Он будет всеми силами сопротивляться и бояться заниматься этим своим настоящим талантом. Потому что только тогда бы проявилось сотворчество. Такие моменты ангел бы творил вместе с ним. Но нам сказали, что это редкость. Иногда только в конце жизни человек открывает свой истинный талант или вообще не успевает его открыть. Так и умирает, не узнав, в чем было его счастье. В общем, ерунда какая-то получается. Ну разве это справедливо? «Ну, конечно, справедливо!» – засмеялась бабушка. «А как же ты хотела? Чтобы тебе все сразу на блюдечки принесли? Так не бывает. Для роста и развития нужны испытания, сложности, страдания». «Это ж непременно, иначе никак. Нельзя познать вкус наслаждения, не испытав боли». «Ясно», – буркнула Фаняша и тяжело вздохнула. «Ну а потом, что ты заранее расстраиваешься?» – подбодрила ее бабушка. «У всех же по-разному бывает. Почему же сразу старость это? Может, вы с Алиской так споетесь, что она у тебя быстро поймет, в чем ее, так сказать, предназначение. Но сначала будь готова, что ее совсем другие вещи интересовать будут». «А какие? Какие?» – спросила Фаняша. «Кто ж ее разберет? Вот начнем взрослеть, сама все поймешь», – ответила бабушка. «Эй, вечер добрый!» – раздался голос Хорда и тюдизовный. «Есть кто дома? Ефания Арас? Ау!» Фаняша тут же подскочила и вышмыгнула из комнаты. Бабушка полетела за ней. «Да, да, вот она я, я тут!» – взволнованно сказала Фаняша, приглашая учительницу в дом. В руках Хорда и Тюдизовны была большая золотая книга с надписью Книга жизни Человек Алиса Самойлова. Дата рождения 24 декабря 1982 год, дата смерти, нет данных. Ангел Ефания Арос. Вот, держи: Учительница протянула Фаняше книгу жизни, белую тетрадь и переливающееся именное перо. «Ага, спасибо. А разве уже пора?» — тихо спросила Фаняша. «Да, Ефания, я...» — Хорда и Тюдизовна старалась говорить спокойно, но ее голос дрожал. «Я все-таки решила перестраховаться. Время сейчас такое, мало ли что. Там твоих снова в больницу повезли, и я, я что-то волнуюсь. Роды еще не начались, но давай-ка ты лучше раньше полетишь туда, согласна?» «Да, да, конечно. А, -а что, что брать с собой?» — засуетилась Фаняша. «Ничего не надо с собой, там ты сама нужна, ты же ангел», ответила Хорда Этюдизовна. «Ах, да, книгу и тетрадь в комнату отнеси, а перо с собой. Да, перо с собой лучше возьми». «Ага, я мигом», сказала Фаняша и полетела в комнату. «А платье, платье другое надевать?» крикнула она из коридора. «Не надо, рано еще», сухо ответила Хорда Этюдизовна. «Спасибо, что ты ее заранее отправляешь. Может, так лучше? Ты уж береги ее, Хорда». «Тихо сказала бабушка. «Да что я? Меня ж там с ней не будет. Сейчас в Нимбариум провожу ее до места, и все. Дальше она сама. Ну, а там, сама знаешь, как будет, так будет», ответила Хорда Тюдизовна. «Все, я готова», сказала Фаняша, расплетая косы. «Да, правильно», поддержала ее бабушка. «Волосы распусти, так больше энергии сможешь дать». «Ну, давай, моя хорошая, в добрый путь». Бабушка крепко прижала внучку к себе. «Солика, поцелуй! И маму, и папу, и Босю!» прошептала Фаняша и вылетела из дома вслед за учительницей.